Глава двадцать Перетасовка карт. Выражение юношеского гнева сохранялось на лице Дзинци, пока он не покинул дворец старшего принца и не сел в свой экипаж. После столь долгого показного представления он нуждался в отдыхе, поэтому весь путь провел в тишине, обдумывая дальнейшие действия и выглядел при этом несколько отрешенно. Вернувшись княжескую резиденцию, всю дорогу сдерживающий свой язык, Пин-Ань немедленно приблизился к дзенци и уставился на него чистыми, невинными глазами, в очередной раз предъявляя ему обвинение в расточительстве. Сначала дзенци притворился, что не заметил его, но этот маленький негодяй вдруг оказался удивительно настойчив. Пин-Ань следовал за ним по пятам и смотрел так, что у Цзиньцы начинало сводить живот. В конце концов, Дзинци не мог продолжать игнорировать его и вздохнул. «Пин Ань!» Пин Ань обиженно поднял голову. Сделав глубокий вдох, Дзинци перебрал в уме несколько слов, но все же проглотил их и невольно потер переносицу. «Что такое? Думаешь, я сегодня потратил много денег?» «Совсем немного» ответил Пин ань стиснув зубы. В отношениях между высокопоставленными господами по поводу и без проскальзывают сотни тысяч серебряных монет. А вот сбыть с рук пять тысяч лянов было скупостью. Он имел в виду, что эта сумма пусть и не была маленькой, но и колоссальной не являлась. Для обычного знакомства этого много. Однако, чтобы поручить кому-то дело, привлечь кого-то на свою сторону, или купить чью-то жизнь, этого мало. По мнению Пин Аня, на тайный выкуп женщины и неизвестно откуда появившегося молодого господина цая денег тратить не стоило, но он позволил своему господину развлечься, чтобы покончить со всем. Он абсолютно не понимал, зачем нужно было наматывать 800 кругов, только чтобы посорить деньгами, и начал подозревать, что юный князь просто проявлял расточительность ради расточительности. Дзинцы снова вздохнул. «Если заплатить большие деньги, то искомая вещь приобретет особый вес. Сегодня я отдал эту мелочь потому, что дав больше, вызвал бы опасение и подозрения Хеленджау. Дело не в моей прихоти, а в том, что вручать большую сумму не следует. Разумеется, меньше давать тоже было нельзя». Ведь в глазах благородных господ столицы твой хозяин теперь распутный и расточительный юнец. Разве малая сумма не вызвала бы его возмущения? Пин Ань только и мечтал, чтобы проплакать до рассвета. Так что тайное свидание с певичкой – это огромная трата денег? Все это было только для того, чтобы спрятаться в тени? Пин Ань осознал собственную глупость, но в то же время почувствовал что эти притворно невозмутимые молодые господа благопристойного вида, хоть и говорят, что у них нет выбора, на самом деле находят в этом радость. Дзинцы протянул руку, Пин Ань отлично натренированный, тотчас налил чай и поставил чашку перед господином. Дзинцы сделал глоток, прочистил горло и продолжил. Что касается сегодняшнего, будь это халяньцы, он мог бы проигнорировать мою просьбу, как дело, его не касающееся, либо воспользовался бы случаем, чтобы перетянуть меня на свою сторону, либо попросил бы что-то взамен. Если с подобной просьбой обратиться к наследному принцу, то он сразу поймет, что прибывший преследует иную цель. Он весьма осторожен и осмотрителен, и ни за что бы не согласился. Однако Хеленджао другой, самого рождения он любил, когда ему подчиняются. Он помешан на чувстве вседозволенности и ожидает, что все будут присмыкаться перед ним. Когда кому-то что-то нужно, они собираются вместе и втираются к нему в милость. Ведь Хеленджао, будучи в приподнятом расположении духа, может даже расщедриться на награду. Дзенцин на мгновение замолчал, на его лице появилась улыбка. В его глазах богатство и деньги. Все равно, что заискивание и просьба о помощи, так или иначе, это приводит его в восторг. Что же касается этого дела, Хэлянжао определенно окажет нам услугу. Пин Ань бездумно замер, забыв поставить чайник на место и продолжив держать его в руках, а затем, наконец, спросил, почему? Слегка причудливая улыбка появилась на лице Цзиньцы. Я слышал, что шестой наложницей министра Цай, госпоже Ху, «Всего двадцать три года», — понизил голос он. «Хороший возраст, приятная внешность. Также я слышал, что в последнее время госпожа Ху не здоровится, поэтому пригласили лекаря, чтобы узнать причину и вылечить ее. Оказывается, она была на втором месяце беременности». Лицо Пин Аня покраснело. «Господин, откуда вам известно?» «Странно то, что госпожа заплатила лекарю деньги, чтобы он скрыл этот факт» и не распространялся об этом. Дзинцы усмехнулся. «Кто же знал, что он окажется не столь великодушным человеком и перепродаст информацию за дополнительную плату кое-кому еще?» «Молодому господину Джо?» Наконец, извилины Пин Аня пришли в движение, и он почесал затылок. «Но это же хорошо! Почему она решилась скрыть это?» Потому что министр Цая уже давно не может иметь детей, спокойно ответил дзинцы. Что же касается того, кто этот прелелюбодей, так среди слуг поместья давно завелся слух, что ночным гостем госпожи является кто-то, малость похожий на главного управляющего первого принца господина Джо. Пин Ань затаил дыхание. Поднявшись, дзинцы продолжил: Управляющий Джо, хоть и не ведет разгульный образ жизни, Натура весьма чувствительная. Жаль только, что он не встретил красавицу до того, как она связала свою жизнь с министром. «Знаешь что, пойду-ка я сначала вздремну. Разбуди меня через час. Мне не удалось выспаться во время после обеденного сна. Я устал». Пин Ань застыл. Он не думал, что, сделав несколько шагов, Дзиньцы вернется назад. Ты закончил с тайной покупкой земли, о которой я тебе говорил? Только тогда Пин Ань пришел в себя и кивнул. Почти. Позже я дам вам журнал учета, чтобы вы взглянули. Не нужно. Достаточно и того, что ты знаешь, что к чему. Внешний вид этой собственности твоя забота. Если нужно, можешь взять несколько помощников. Есть лишь одно правило, будь то лавка или ферма, Что-то из них должно принадлежать мне в тайне, и никто не должен знать, что деньги идут в поместье принца, а остальное Дзенце улыбнулся, прищурив глаза. Я тебе доверяю. Сказав это, он развернулся и ушел. Глаза Пин Аня наполнились горячими слезами, разумеется, не потому, что он был тронут, а потому, что его господин хоть и терял деньги невероятно быстро, хоть и не знал, что такое контроль расходов, наконец понял, что ему нужно расширять источники доходов. Наконец-то его мольбы были услышаны небесами. Покинув комнату, Цзин Цистер с лица озорное выражение, которое он держал перед Пин Анем. Разве он не вынашивал подобные планы из-за того, что его сила уступала другим? Изучив нынешний двор, кого еще он мог использовать, чтобы поднять восточный ветер, кроме как Хэлян Джао? Почему он не мог родиться на 30 лет раньше? Тело Вэйчена взбудоражило всех. Вероятно, даже сам Дзянь Чен не ожидал, что династию охватят столь сильные ветра. Один за другим садники выпадали из сёдел. Сначала было неясно, что происходит, но внимательные люди могли сказать, что кто-то переставляет игральные фигуры. Все люди, которые ловили рыбу в мутных водах, во избежание катастрофы теряли свои состояния, бросали камни на череду упавших в колодец. В итоге дела дошли даже до шести министров и девяти высших придворных чинов. Первым пал министр доходов Цай Дзяньсин. Старик всю жизнь разыгрывал из себя скользкого плута и даром ел хлеб, но закончил тем, что покрыл себя позором на склоне лет. Хелен Пэй не ожидал, что избранный им лично доверенный чиновник не окажет ему достоинства. Поэтому в порыве гнева приказал конфисковать поместье министра, а всех, кто там жил, изгнал к горному хребту Дасинь. Цей Дяньсин был до смерти напуган и в промежутке быстрых взлетов и падений отправился к праотцам еще до начала поездки. Между тем никто не заметил, что по дороге к месту изгнания они потеряли женщину по фамилии Ху. Конечно, Дзин тоже был занят тем, что активно мутил воду. Чем мутнее она была, тем лучше, ведь лишь немногие в большом зале были чисты. Маня, принуждая, подавляя и подливая масло в огонь, впервые в жизни у него появились темные мешки под глазами, в результате приспешники наследного принца. Из нескольких лишенных власти и влияния молодых людей, которые не имели возможности проявить свои таланты, превратились в тех, кто впервые обрел вес. Вэйчен тихо скончался во время судебной проверки, что было преподнесено как самоубийство, но все прекрасно понимали, что произошло на самом деле. Никто не рассчитывал, что этот ничтожный мертвый Евнух втянет в процесс и хеленцы. Все это привело к тому, что второй принц оказался в отчаянном положении и не мог за всем уследить, что заставляло втайне посмеиваться, вовлеченную сторону. Кроме того, желание старика Дзянь поднять тревогу по вопросу о северо-западе измученным императором было списано под предлогом «Мои верноподданные слишком много думают» и отклонено. За закрытыми дверями сокрушался даже Лушень, человек, находившийся у власти при дворе, был сравним с небольшим судном, плывущим в океан который приштили имел возможность преодолевать волны высотой в Тричи. Никто не знал, в каком направлении подует ветер, и мог лишь ждать, кто засмеется последним. Приближался праздник долголетия императора. Дзинцы устроил пир, чтобы выразить благодарность Хеленджау. В результате их дружеского сосуществования последняя капля подозрений Хеленджао к нему исчезли. Про себя тот думал, что это лишь пятнадцатилетний подросток, который еще даже не надел шляпу совершеннолетия, поэтому был уверен, что не ошибся на его счет. В самом начале отношение Дзиньци к нему было неумело учтивым, но сейчас он уже стал привязчивым, небрежным и более своенравным, физически разделив некоторые черты с Джо Сы Лаем. Получив прекрасную госпожу Ху, Хоть о том и не было ведомо посторонним, Джоселай не мог не изменить свое мнение о князе Наннина на более положительное, так как тот от его имени учинил неприятности. Благодаря своим частным контактам с Динцы, Джоселай также обнаружил, что тот обладал прекрасным чувством юмора, а когда они говорили о романтических, волнующих вещах, казалось, что он был его родственной душой. Стоило Хеленджао выйти, как дзинцы тут же потянул его за собой. «Пойдемте, ваше высочество, вам будет приятно увидеть это». Будучи военным, Хеленджао обладал здоровым телом и крепким телосложением, поэтому не позволил бы куда-то себя утащить. Однако в последнее время он пребывал в хорошем расположении духа, поэтому не стал сопротивляться и немного пробежался с ним». «Почему ты так взволнован? Что это за сокровище?» — спросил Хеленджаус с улыбкой. Цзинцю улыбнулся в ответ. «Узнаете, когда увидите». Пока он говорил, они дошли до небольшого сада. Это было невероятно изысканное место, на входе в которое цвела пара сливовых деревьев. За ними тянулась вереница бамбуковых стеблей, а также множество беседок и павильонов, подходящих для сочинения поэм, у извилистых вод. Сад был небольшим, но внутри, подобно изящному яшевому браслету, чувствовался дух древнего минимализма, который не растерял искусности. Дзинцы подвел Хеленджао к креслу, после чего и Джо Силая попросил присесть. В ужасе тот заявил, что не осмелится, и отказывался до тех пор, пока Хеленджао не кивнул, только тогда сев рядом. Еда и вино были готовы. «Заносите», — приказал Дзиньци. Мгновение спустя красивая женщина в шелках, казалось, проплыла свой путь, ступая мелкими шажками. Экзотический аромат проник к центру сада, и все невольно вздохнули. Вот она, прелесть ночи в лунном свете, витающая в воздухе благоухание невидимого цветка. Джо Лай не мог удержаться от похвалы голова красавицы была опущена, на лице ее играла легкая улыбка. Когда она начала сгибать колени для подобающего поклона, все заметили в ее руках котенка. «Ваше высочество, про Джао, вы оба, наверное, поняли», — сказал Цзинци с улыбкой. «Этот аромат исходит не от человека». «Откуда же тогда поинтересовался Хеленджао?» Цзинци поманил девушку к себе. Принеси его сюда, чтобы его высочество смог вдохнуть. Красавица вплотную подошла к ним, показывая Хеленджау котенка, которого держала. Котенок был размером с две ладони взрослого мужчины, а шерстка его была снежно-белой. На лбу у него был клок коричневого меха, напоминавший вдове мыс, как у человека. «Вдохните, ваше высочество», — мягко сказала красавица. «Его ли это запах?» Хеленджао подошел и втянул воздух, и действительно невероятный аромат ударил ему в нос. Он действительно прищелкнул языком. Он удивителен, куда больше, чем кажется, счастливо сказал Дзинцы, бросив на женщину многозначительный взгляд. Она поставила котенка на землю и взяла флейту Сяо из рук молодого слуги, что стоял рядом. Стоило прозвучать нескольким проверенным нотам, как котенок заметно насторожился, вытянул шею, а глаза его стали совсем круглыми. Звуки Сяо превратились в мелодию, и котенок, будто поняв это, оторвал передние лапы от земли, после чего резко повернул тазом. Хеленджа уставился на него широко раскрытыми глазами, а после того, как представление закончилось, наклонился, чтобы самостоятельно поднять котенка. Это резчайшее существо. Лично ему он не слишком понравился, но он вспомнил, что праздник долголетия приближается, поэтому преподнести животное в качестве подарка все равно, что вызвать благосклонность этого человека горой золота и серебра. «Вы позволите мне выпустить гнев, Ваше Высочество?» весело сказал Дзинцы. Цзи. «К сожалению, мое поместье обнищало». И мне нечем вам отплатить. По стечению обстоятельств я заметил это существо во время своего последнего визита в поместье юного шамана и имел наглость выпросить его. Сейчас я намереваюсь бесстыдно занять цветы для подношения Будде. Улыбка застыла на лице Хеленджао. Посадив котенка на стол, он небрежно взял палочками кусок мяса и накормил его. Когда он уставился над дзинцы многозначительным взглядом, то заметил, что тот выглядит как ни в чем не бывало. Шаман передал это существо тебе. Будет некрасиво, если ты втайне отдашь его кому-то, ведь так, неторопливо произнес Хелянджау. Благородный человек не злоупотребляет чужой добротой. Боюсь, принять это будет неприлично. Да как же можно? Дзинцы небрежно махнул рукой. «Если бы он узнал, что я отдал его подарок, разве не проклял бы меня с помощью куклы Вуду, чтобы мы больше никогда не виделись?» «Естественно, я уже все ему объяснил». Хэлен немного удивился, едва заметно улыбнувшись. «Я бы не осмелился принять редкое животное у шамана». «С незапамятных времен известно, что без труда не получишь награды». Дзинцы задумался. «Разве это без труда?» – небрежно спросил он. Я в долгу перед вами. Он должен был мне с прошлого раза. В этот раз он вместо меня отблагодарит вас». Хеленджау не был уверен, был ли князь Наннино в самом деле идиотом или притворялся, но не удержался от косого взгляда. Долг за услугу и деньги различались, так как можно было все так рассчитать. «Кроме того», — продолжил Дзинци, — Он не мог забыть о своей шалости, которую устроил по прибытию в Большой зал. Лишь позже он узнал, что навредил вашей репутации и теперь очень сожалеет об этом. Он не пытался заговорить с вами, так как боялся, что еще сильнее разозлит, если опрометчиво заявиться к вам. Он постоянно размышлял над тем, как же ему выразить свои извинения. Дзинцы намеренно вовлек в это дело Уси, хотя знал, что тот этого не желает у хэлянцы были припрятаны темные шаманы няньцзана. Как только это станет известно в будущем, Хеленджао ухватится за эту возможность и никогда не упустит ее. Люди Великой Цин не делили шаманов на темных и белых, для них все они были южными варварами. Когда настанет это время, хэлянджао непременно доставит неприятности и наверняка утащит неприглядного шамана под воду, порыве безумства. Наличие связи с чужаками, укрытие убийц, игры с шаманизмом – даже одно из этих преступлений каралось смертью. Вздохнув про себя, Цзиньцэ подумал – «Не вини меня, маленькое ядовитое создание. Это называется злоблаговременно принять меры, чтобы сохранить твою ничтожную жизнь». Однако он не ожидал, что, пробормотав себе что-то под нос, Хеленджаов внезапно спросит, я слышал, что поместье шамана недалеко отсюда, верно? Буквально в двух шагах, так почему бы нам не пригласить его присоединиться к веселью? Дзинцы замер.